Я взял вывеску статьи немецкого врача, к которой прибавились десятки других, перечитал их и отправился к Алексу Орбито, одному из ведущих на Филиппинах хиллеров. Проехав километров 12 по улице Эпифанио де сантос она напоминает наше садовое кольцо и выполняет почти те же функции, только несколько уже, Не с большим количеством автомашин, так что на каждый километр уходит минут 10-12. Мы свыжнули налево и облегченно вздохнули. Тихий район с редкими прохожими. На улице Мэриленд под номером 9 стоит обычный одноэтажный дом. Перед ним за плотным забором крошечный садик со скамейкой, крыльцо. На нем стол с кривой, куда нужно записать свою фамилию. Я уже был в этом списке 57-м, хотя до начала приема, естественно, операций, то есть до 10.30 оставалось полтора часа. Прибывшие ранее 56 человек расположились тут же на крыльце, другие прошли в узкую комнату, напоминающую крохотный кинозал со стульями, штук 40, не больше, выстроенными в два ряда. Вместо экрана стеклянная перегородка. За ней помещение размером 4 метра, На восемь, со столом. На нем Библия, две полуторалитровые бутыли с водой и тарелка с тампонами едваты. За столом портрет Христа. Перед столом лежа каталка, это есть операционная. Дверь из неё выходит во внутренний дворик, где я увидел уток, кур, собаку в большой клетке, очень злая, выпускаем только ночью, объяснили мне. Тут же разгружали небольшой автомобиль, тут же на керосинке что-то варили или разогревали. Если с парадного крыльца пойти направо, то попадешь в большую комнату, это гостиная. На стенах газетные вырезки статей на медицинские темы, плакаты. В целом же гостиная чем-то напомнила мне антикварную лавку после распродажи. Раскуплено все ценное, все произведения мастеров, остались вещи, не представляющие ни художественного, ни исторического интереса. Фигуры коней, японские фонарики, вазы, темный стол, плетеный диван. Все разного цвета, стиля, возраста. И все это кажется мрачноватым. Думаю, это еще потому, что сюда слабо проникает солнечный свет. За узкой дверью маленький кабинет. Пока мы ждали в гостиной, к нам подошла девушка с пачкой книг под названием «Лечение верой и психохирургия». Книга вышла недавно. Ее можно купить. Здесь, в доме хиллера, она стоила несколько дороже, чем в городской лавке. Почему? Ну, как вы знаете, настоящие хиллеры за лечение денег не берут. Настоящий хиллер не должен злоупотреблять ни вином, ни амурными увлечениями. Вы можете, конечно, отблагодарить подарком, а если деньгами, то их следует отнести в клинику по соседству. Там их примут. Когда хиллеру понадобятся деньги на приобретение ваты или починку, к примеру, стула, он пойдет в ту же клинику и возьмет там со счета столько, сколько ему требуется. Нам не хватает средств. Продажа книг в какой-то степени компенсирует эту нехватку. Справедливости ради следует сказать, что другие хиллеры не столь щепетильные деньги берут. При этом величина суммы их не смущает, наоборот. Чем больше, тем лучше. Вот в комнату вошел Алекс Орбито. Среднего роста. В белой рубашке и темных брюках. Кто-то сказал мне однажды, что ботинки с каблуками чуть выше обычных свидетельствуют, что их владелец страдает комплексом неполноценности. Но хозяин дома Алекс Орбито, которого я увидел, не страдал выше упомянутым комплексом. Волевое лицо обнаружило характер твердый, решительный. Впоследствии, когда мы стали часто встречаться с Орбито, я убедился, что он прекрасный оратор, хотя ораторскому искусству не обучался, так же, как и медицине. Солидная голливудская компания хотела пригласить Алекса на роль сурового и мудрого судьи, не знающего никаких эмоций, но Алекса Орбито можно было бы пригласить и на роль добродушного, простого парня, и его улыбка очаровательна. Эта улыбка на какое-то мгновение заставило меня забыть, что передо мной человек, чье имя уже вошло во множество книг и статей. «Да, да», — сказал Алекс Орбита, увидев меня. «Вы будете стоять рядом, вы можете фотографировать».